такие пустяки перестанут иметь значение. В прошлом, когда Олранно только назначили в эту крепость, он был самым уверен до крайности. Теперь он вспоминал те дни со стыдом. Тогда восхищённые ветераны собирались вокруг него и возносили его с самомнением на всё новые и новые высоты. Пока наконец он не вызвал Павла на тренировочный поединок. Олранно предпочитал сражаться на мечах, то есть в ближнем бою.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 Ты ещё должен подготовить к передаче смены, не так ли? Перед тем, как раздастся звон, нужно ещё кое-что сделать. Всё должно быть готово, чтобы мы могли смениться к моменту, когда прозвучит колокол. Время ещё не пришло. Верно, босс. Поговорим немного. Тогда можно я доложу старшему сержанту взвода. Человек, сказавший это, был одним из его людей. О, это отличная идея. Великолепно. Как насчёт этого, босс?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 Пепельный король, горящая ледяная молния и циклонное копьё. Павел упомянул ещё имена нескольких известных полулюдей, но лишь первый упомянутый смог произвести эффект на Олронда великий король Базза. Он был королём некоего племени полулюдей и был известен как лорд разрушения. Своё прозвище он получил за навыки в боевых искусствах, способность в буквальном смысле разрушать оружие противника и за боевой стиль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 Поэтому Ах, да. Ты же тоже слышал об этом, босс? О том, что когда Стронов пал в битве? Да, слышал. В конце концов, в верхушке постоянно обсуждают, как это повлияет на соседние страны. Смерть ГЗФ Стронова, известного как сильнейшего воина королевства Раэстис, вызвала большой интерес у солдат Священного королевства, особенно у самых опытных. А знаешь какие-нибудь подробности? Немного.